Тут Воланд взмахнул рукой и прокричал на неизвестном Маргарите языке слово. Эхо грянуло в ответ Воланду, и ворон тревожно взлетел с плеча и повис в воздухе. Человек, шатнувшись, встал, повернулся, не веря еще, что слышит голос, но увидел, Воланда поверил, простер к нему руки. А Воланд, все так же указывая рукой вдаль, где была луна, прокричал еще несколько слов. Человек, шатаясь, схватился за голову руками, не веря ни словам, ни явлению Воланда, и Маргарита заплакала. видя, как лицо вставшего искажается гримасой, и слезы бегут неудержимо по желтым, сдрагивающим щекам. «Он радуется», — сказал кот. Человек закричал голосом медным и пронзительным, как некогда привык командовать в бою, И тотчас скалы рассеклись. Из ущелья выскочил, прыгая, Гигантский пес в ошейнике С тусклыми золотыми бляхами И радостно бросился на грудь к человеку, Едва не сбив его с ног. И человек обнял пса И жадно целовал его морду, Восклицая сквозь слезы банга. «Абанга! это единственное существо в мире, которое любит его!» — пояснил всезнающий кот. Следом за собакой выбежал гигант в шлеме с гребнем в мохнатых сапогах. Бульдожье лицо его было обезображено, нос перебит, глазки мрачны и встревожены — Человек махнул ему рукой, что-то прокричал, и с стопотом вылетел конный строй хищных всадников. В мгновение ока человек, забыв свои годы, легко вскочил на коня, в радостном сумасшедшем иступлении швырнул меч в луну и, пригнувшись к луке, поскакал. Пес сорвался и карьером полетел за ним, не отставая ни на пять. За ним, сдавив в бока чудовищной лошади, взвился кентурион, а за ним полетели беззвучно распластавшись сирийские всадники. Донесся вопль человека, кричавшего прямо играющей луне «Ешуа Гано цри! Гано цри Конный строй закрыл луну, но потом она выплыла, а ускакавшие пропали. «Прощен!» — прокричал над скалами Воланд. «Прощен!» Он повернулся к поэту и сказал, усмехаясь, «Сейчас он будет там, где хочет быть, на балконе, и к нему приведут Ешуа Ганоцри. Он исправит свою ошибку. Уверяю вас, что нигде в мире сейчас нет создания». более счастливого, чем этот всадник. Такова ночь, мой милый мастер. Но теперь мы совершили все, что нужно было. Итак, в последний путь...